540. -ое. Гуру. Лучше болеть, но через болезнь приблизиться к иерархии света, чем быть отменно здоровым, не знаю ее. Болезни и здоровье — дело временное, имеющие значение пока в теле, но вот наступает освобождение от тела тюрьмы, и духовное приобретение выступает на первый план. И если через страдания тела наступило просветление духа, то сколь же это важно для внеплотного пребывания. Недаром духовно настроенные люди считали болезнь посещением Господа.